Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 31 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Армянские депутаты о возможности возвращения Арцаха за стол переговоров. Экс-министр обороны НКР о территориальных уступках. Репортаж с пресс-конференции в палате адвокатов НКР. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусаилян. Сегодня президент Республики Арцах Бакус Аакян представил нового руководителя Аскеранского района. Глава государства утвердил решение правительства, согласно которому Акоп Каграманян назначен руководителем райадминистрации Аскеранского района. Президент выразил благодарность бывшему руководителю района Владику Баласаняну за период проведенной работы. В связи с тем, что на встречу были приглашены руководители сельских общин, депутаты парламента от Аскерана, руководители организаций и учреждений района, президент акцентировал внимание на вопросах первого заседания правительства в этом году, которое состоится завтра. Учитывая мнение граждан в ходе многочисленных Встреч в разных городах и селах республики была и сформирована повестка дня заседания, отметил глава государства. На первый план выходит квартирный вопрос. Завтра будет утверждена новая программа по данной тематике, а также вопросы, связанные с сельским хозяйством и ряд других вопросов. Новую программу правительства по улучшению жилищных условий населения представил госминистр Григорий Мартиросян, подчеркнув, что приемлемые условия для строительства или приобретения квартир. Если речь идет о приобретении квартир во вторичном рынке, процент уменьшается до 5. По словам госминистра, семья, имеющая средний или ниже среднего достаток, будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия. В районах также будет продолжена программа по выделению молодым семьям 3 миллион драм для завершения строительства домов. Также продолжится программа по выделению квартир отдельным социальным группам. Далее Баку-Саакян ответил на многочисленные вопросы, поднятые со стороны собравшихся. Выступил депутат от Аскеранского района Алеша Габриевна. В конце было предоставлено слово новому руководителю Аскеранской райадминистрации. Акуб Каграманян выразил благодарность президенту, отметив, что общими усилиями будут выполнены все поставленные задачи. Депутат парламента Армении от фракции «Светлая Родина» Карин Симоньян обратился к темпам ратификации соглашения Армения-Евросоюз отношения между Россией и Арменией, встречам Пашинян-Алиев и перспективам возвращения Арцаха в переговорный процесс. По мнению депутата, по части развития армян-российских отношений обеспокоенности нет. Коснувшись встреч Пашинян-Алиев, Симоньян отметил, что, возможно, в некоторых случаях их обобществление неуместно и подчеркнул, что во всех случаях, Даже неформальные контакты между руководителями Армении и Азербайджана способствуют тому, чтобы избежать эскалации конфликта. На вопрос, считаете ли возможным, что на каком-то этапе Арцах может оказаться за столом переговоров? Карин Симонян ответил. Процессы, которые проходят сегодня вокруг Арцаха, могут привести к тому, что Арцах окажется за столом переговоров, чтобы суметь поднять свой голос. Хотя, на мой взгляд, на данный момент минской группе как посреднику удается обеспечить полностью... Переговорный процесс. Когда Азербайджан признает независимость Арцаха, тогда и поговорим. Об этом заявил журналистом Ереване экс-министр обороны НКР Левон Нацаканян, отвечая на вопрос, как он относится к идее территории в обмен на мир. Левон Нацаканян сказал, мы выполнили свою задачу и продолжаем выполнять. Вопрос лишь в независимости республики Арцах. Когда признают независимость, тогда и поговорим. Сегодня в палате адвокатов НКР, кстати, впервые была организована пресс-конференция по части офиса общественного защитника. Председатель палаты Оля Алтунян сообщила, что офис предоставляет бесплатную юридическую помощь десяти категориям граждан, в частности беженцам, безработным, семьям погибших в царской войне, инвалидам первой и второй групп, а также как отдельной категории неплатежеспособным. Юридическая помощь самая разная, от консультаций и составления и иск заявлений до защиты в суде. Руководитель Офиса общественного защитника Александр Галстян сообщил, что за два последних года юридическая помощь была оказана по около 2000 уголовных дел и около 350 гражданских. Кстати, общественные защитники занимаются гражданскими делами лишь последние два года. Всего в Палате 25 адвокатов, 20 из которых занимаются уголовными делами пятеро гражданскими. На наш вопрос об отношении к порочной практике времени ассоциировать адвоката с защищаемым им преступником или совершенным последним преступлением, Александр Голстян сказал. Мы защищаем не действия, а человека. Законом предусмотрено обязательное участие адвоката по некоторым категориям дел и в отношении конкретных некоторых лиц. То есть те, которые в силу своих физических особенностей не могут сами защищать свои интересы. Ну это, скажем, глухие, душевнобольные, лица, не владеющие языком производства. Александр Голстен согласен с нами в необходимости повышения авторитета адвокатов. Такая необходимо здесь везде, и не только у нас. Законодательно, в принципе, предусмотрено все. Надо только исполнять закон, как положено. По признанию Александра Голстяна, адвокат в случае несогласия с решением суда пытается бороться в рамках закона. Но бывают и случаи, когда он испытывает удовлетворение от выигранного дела. Конечно, боремся. Для этого есть инстанции высшестоящие, есть апелляционный суд, есть Ну, Например, у меня были гражданские дела, было уголовное дело. Незаконно осудили человека здесь. Добивался я, прошел наш республиканский суд, его полностью оправдали. По словам Александра Голстяна, есть тесное сотрудничество с Палатой адвокатов Армении. Последнее своевременно высылает новинки специальной литературы в Арцах. Курсы переподготовки проводит э, Палата адвокатов Армении. Значит, через интернет, из Еревана сюда. Кроме того, их адвокат, значит, Исисиана, который читает лекции по этим курсам также в Армении, он приезжает сюда непосредственно. Мы все собираемся в Палате у нас здесь и также проводим эти уроки. Председатель Палаты адвокатов Оля Алтунян добавила, что окончившие адвокатскую школу в Ереване лица впоследствии могут получить в Арцарской палате лицензию на адвокатскую деятельность. Отрадно, что в последние годы желание работать адвокатом изъявляют не только опытные, но и начинающие карьеру юристы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил генерального директора компании Apple Тима Кука принять участие в октябре 2019 года во Всемирном конгрессе информационных технологий в Армении. Об этом сообщила Радио Свобода. Памятник известному советскому писателю армянского происхождения Сергею Давлатову появится в столице Эстонии. Власти Таллина уже объявили конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, пишет Estonian Волд. Уже организована комиссия для проведения конкурса. В выборе лучшего проекта памятника будут участвовать члены семьи писателя, которые проживают ныне в США. Организационные вопросы по установке памятника будут решены до конца июня, сообщает издатель. С идеей поставить в Таллине памятник Давлатову выступила группа эстонских писателей в сентябре прошлого года. И о погоде. В пятницу 1 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западных 3,8 метров в секунду, термометры покажут минус 2 плюс 3 ночью, днем 8-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.